Откуда Едыгею было знать обо всем этом? Не подозревал он и о том, что это событие коснется и его, его жизни, и не просто по причине нерасторжимой связи человека и человечества в их всеобщем значении, а самым конкретным и прямым образом. Тем более не знал он и не мог предполагать, что некоторое время спустя вслед за кораблем, стартовавшим с старой Азека, на другом конце планеты, в Неваде, поднялся с космодрома американский корабль с той же задачей на ту же станцию «Паритет», на ту же орбиту «Трамплин», только с обратным ходом обращения. Корабли были срочно посланы в космос по команде, поступившей с научно-исследовательского авианосца Конвенции, являвшегося плавучей базой объединённо советско-американского центра управления программы Демиург. Авианосец Конвенции находился в районе своего постоянного места пребывания в Тихом океане, южнее Алеутских островов, в квадрате примерно на одинаковом расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско. Объединенный Центр управления «Опценупр» в это время напряженно следил за выходом обоих кораблей на орбиту «Трамплин». Пока все шло успешно. Предстояли маневры по стыковке с комплексом паритет. Задача была наисложнейшая. Стыковка должна была происходить непоследовательно, одна вслед за другой с необходимым интервалом очередности, а одновременно, совершенно синхронно, с двух разных подходов к станции. Паритет не реагировал на сигналы об Ценупра с конвенцией уже свыше 12 часов. Не реагировал он и на сигналы кораблей, идущих к нему на стыковку предстояло выяснить, что произошло с экипажем паритета. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. По сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, сары азеки серединные земли желтых степей.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 Акумбиль самая большая станция в Сараеках.